Глава 69 Необязательный по части уставного военного этикета штандантор-фактор нарядился в парадную форму драгунского гвардейского офицера. И в сверкающей керассе, обрамленной нежно-розовыми перьями песчаных фламинго, предстал перед императором и штатным набором высочайших вельмож. «Рад видеть вас, высочайшее императорское величество!» «Мой августейший друг!» – громко произнес он приветствие, которое иным могло стоить и главы. Впрочем, штандантерфактора считали отчасти придворным шутом, и его по большей части плоские шуточки не вызывали у императора антипатий. «И каковы вести с полей, мой дорогой штандантерфактор?» – ленивым голосом, слегка раздраженным тоном поинтересовался император. «Надо полагать, ваше императорское величество имеет в виду поле брани. Не поля же, засеянные брюквой?» – сострила штандан фактор На лице монарха появилась кривоватая улыбка, и придворные также позволили себе мелкие смешки. «Признаюсь вашему величеству, я бесстыдно бежал с поля сражения, когда на горизонте появился железный герман». «Железный Герман!» – воскликнули все хором, и этот возглас с трусливым эхом заметался по высоким сводкам. «Железный Герман! Железный Герман!» «Так они что, дрались? Или тоже пытались бежать?» – поинтересовался император, неловко спустившись с великого для него трона. «Дрались ли они?» – Квардли широко улыбнулся, показав желтые лошадиные зубы. «Дрались ваши доблестные танкисты, ваше величество!» А вот доблестных адмиралов я что-то не разглядел. Так что же мы скажем честному народу империи? спросил император, остановившись напротив сутуловатой фигуры штандантур фактора. Ообъявим их павшими героями или или ваше величество твердо произнес квардли. Ну ладно, пожал плечами император и повернувшись указал унизанным бриллиантами пальцем на человека с загнутым ни носом. «Статс-пропагандир Деллер, объявите, как зазвучит облеченный пресс Филиппик. Придворный статс-пропагандист прикрыл глаза и, секунду подумав, начал говорить, будто читая с листа. «Используя змеиные чары, ввели в заблуждение уважаемых мужей государства и вовлеки войска его величества в неравный бой» коим, несмотря на героическое сопротивление прославленных стальных леопардов и яростных львов, а также свирепых буйлов, отдали победу врагу, безобразному чудищу, Железному Герману. «Стоп, минуточку!» – прервал статс-пропагандиста Квардли. «Ваше Величество, давайте опустим Германа, ведь люди скажут, что перед такой силой спасует любой воин». «Да, правильно!» – кивнул император. «Германа лучше убрать». А теперь продолжай. За родину и дорогого императора храбрейшие герои положили свои драгоценные жизни. Почтим их память. А предателям... Ну ладно, оборвал статус прокандира императора. Дальше все понятно. Что у нас должно быть дальше? Император огляделся в поисках подсказки, однако декольтированные дамы только томно поводили припудренными бюстами, а блистательные кавалеры решительно дергали головами на манер породистых скакунов. «Прокураторская палата», — тихо напомнил штандантор Фактор. «Ах, да, палата», — вспомнил император. гранд армиттер старший здесь?» «Жду ваших приказаний», — тут же склонил в поклоне прокурорский чиновник. «Думаю, пусть все будет как обычно. Нужно изготовить чучело злоумышленников и устроить ритуальное посаживание на муравейник. На этом дело можно будет закрыть». Да, кстати, советник Гилайн, вы ничего не имеете против Рун, так как прочитал их штандантерфактор. Гилайн собрался с силами и, отбросив капюшон, явил свое прежнее молодое и властное лицо Гилайна Хьюборна. Штандантерфактор тоже распрямился и меньше всего стал похож на придворного шута. Теперь это был кварт для Дидион. Взгляды двух соперников скрестились, как шпаги, и показалось, что в воздухе сверкнула горячая сталь. «Читать руны, ваше императорское величество, должен кто-то один», четко отделяя одно слово от другого, произнес Гиллайн. «Ну и отлично. А я боялся, что вы поспорите». Император вернулся на трон и, хлопнув по коленям, провозгласил. «Так, стало быть, злодеи целостности государства больше не угрожают? И мало того, они оставили нам предмет инвертус. Сила его безгранична. Так что мы кругом выигрыши». «И пожалуй...» — император наморщил лоб, подражая портрету своего предка, который звался Морм, крыса Зеленого Холма. «Пожалуй, опираясь на силу Инвертуса, мы развяжем большую войну с Панкондой. А? Давно не багровели наши мечи, господа!» «Браво, браво, ваше величество!» — зааплодировали придворные. «Наконец-то война! Ура его величеству!» «Не спешите, не спешите, мои подданные воины!» — поднял руку монарх из династии Крыс и Зеленый Холм. «Для начала мы отужинаем в саду, а наши военачальники тем временем начнут передислокацию войск, чтобы через неделю мы были готовы выступить».